Глава двадцать первая Киллиан наверняка понял, что Алита хотела сказать. Он нахмурился и некоторое время ничего не говорил. Перед глазами Али вновь промелькнули картины приснившегося. И в груди сдавило в предчувствии нового сна. Девушки приближались к тому, что положило конец их жизням. И она в своих сновидениях проделала тот путь вместе с ними, не имея возможности ни предупредить, ни изменить уже случившееся события. — Может, поделишься. Листон у нас графин с вином. Там оставалось еще достаточно. Но тут всего один бокал. Меня это не смущает. Тогда как пожелаете. Киллиан наполнил бокал темным ягодным напитком. Пригубил медленно, точно хотел не столько утолить жажду, сколько распробовать вкус. Алита в тишине наблюдала за ним и невольно вспоминала их единственный единственные поцелуи в Бронстене. Единственный Ли, спохватившись, что чересчур задержалась взглядом на его губах, Али сделала вид, будто увлеченно рассматривает узор на покрывале. «Теперь ваша очередь», — напомнила она. «Расскажите мне об Альдебрагане. Как думаете, у него имелись враги?» «Враги есть у всех», — помолчав, ответил собеседник. «Я знаю, что альбраган работал на одного не самого порядочного человека». И поспособствовал тому, чтобы его жене, которая уже не могла далее выдерживать измены и жестокое обращение супруга, после развода запретили видеться с детьми. Разлуки она не выдержала и тяжело заболела. Сейчас бедной женщины уже нет в живых. Последние годы ее жизни прошли бронстени. Но, увы, целительный морской воздух не смог помочь ей поправиться. «Такое случается, к сожалению, чаще, чем хотелось бы» поразнесла в ответ Алита, закусывая губу. Пока законы королевства не изменятся, едва ли можно рассчитывать на то, что интересы жен станут приоритетны при рассмотрении подобных дел в суде. Хотя королева ведь тоже женщина и тоже мать. Есть другие законы, проговорил Киллиан. Они не записаны в судебных талмудах. Они должны быть в сердце каждого человека. Но чего ожидать от того, чье сердце подобно гнилому плоду? Впрочем, мы отвлеклись от темы. альда Добрагана убили в замке. Выходит, убийца среди нас. И причину следует искать в том, что подтолкнуло его на решительные действия. Сказанное Сайласом Турмраном кому-то не хотелось, чтобы он вносил изменения в завещание. И мы знаем, кому. думаем Мрис не способен на убийство. И я защищаю его не только ради нашей давней дружбы. Просто он... Не такой уж опустившийся и распутный человек, каким хочет казаться. Все поведение Альда Трубрана-младшего, его нежелание вступать в брак, нарочитое пренебрежение моралью и прочее, лишь попытки обратить на себя внимание. Если не дядюшки, то кого-то другого, кто его поймет и посочувствует. «Разве не все мы желаем того же самого?» «Или почти все», — смешалась Али. «Но, кажется, я понимаю, что вы хотите сказать». Взрослые люди могут и сами себя поддерживать. Однако Имрис, боюсь, так и не повзрослел по-настоящему. Он, как и его отец, всегда оставался в тени Саластумрана, в тени того, кто значительно сильнее и влиятельнее. Однако остальным гостям смерть Альдо Брагана не принесла никакой выгоды. Но почему же никакой? Только материальной. Но изменить завещание можно и позже. А вот убить человека, чтобы он промолчал и не выдал, это вполне вероятно. Полагаете, убитый мог кого-то шантажировать? Как вариант. Алита смахнула павший на лицо пряди волос, в свете огня камин, отливавший медью, и наклонилась чуть ближе к собеседнику. И кого же из гостей вы подозреваете, Аль -Тристон. Ты ведь уже начала собирать их алиби». «Да, но почти у всех оно весьма смутное. Например, Бертина Эштон. Она искала мужа и видела Альда Брагана еще живым. Но кто может подтвердить истинность ее слов? Или князь Чаудхари. Когда я встретила его в коридоре, он сказал, будто собирался прилечь подремать. Но что делал до того, как пойти к себе в комнату? Валентайн Эштон находился в курительной, в полном одиночестве» а она совсем близко к малой гостиной. К тому же Альтромран сказал, что практически всем известно о его коллекции, где немало острых предметов. — Так и есть, — кивнул Киллиан. Он всегда ею хвастался. Демонстрировал каждое новое приобретение. Эмрис лелеет надежду, что однажды сможет все продать и выручить кругленькую сумму. Его самого не слишком привлекает оружие. Хорошо, что его дядя не знает о мечте племянника. — А если подозревает и намерен завещать коллекцию кому-то другому? — предположил Али. — Ведь наследники могут получить не только деньги. Есть еще замок, ценные вещи. А преступления совершаются из-за гораздо меньшей суммы. — Согласен. — Потому мне и крайне любопытно, кто же получил поместье и все имущество отца-сестер. «Ведь не стало целой семьи. Альбраган должен был точно это знать. Но, возможно, Салой Струмбран также осведомлен. Не случись досадной неприятности с ногой, я бы уже сейчас отправилась к нему. Однако не факт, что он пожелает говорить», — добавила она со вздохом. Вспоминая то, как обычно дозировал информацию владелец замка, так и не поведав ей многих нужных деталей. «Я могу пойти вместо тебя». «Ох, боюсь вам, он и вовсе ничего не скажет. Посмотрим». Ристун поставил на туалетный столик пустой бокал. Поднялся с места и, должно быть, собирался покинуть ее спальню, когда раздался стук в дверь. Переведя растерянный взгляд с лица Киллиана на дверь, Алита дала позволение войти. В комнате появилась заплаканная горничная. Кажется, она вовсе и не обратила внимания на то, что гостья в спальне не одна. Во всяком случае, никак не прокомментировала его присутствие. Лишь машинально поклонилась и принялась собирать на поднос посуду, оставшуюся от ужина. «Я пойду», — сообщил Ристун, прощаясь. «До завтра. Скорейшего оздоровления». Шагая по священному свечами коридору, он слышал слова, которые доносились из-за приоткрытой двери одной из комнат. «Негодяйка!» — выкрикнул женский голос, растерявший все кокетливо звенящие нотки. Свойственны тому в прочих разговорах. Мерзавка! Вот погоди у меня! Вот вернемся в столицу, я тебя проучу! Я не знаю, как это получилось. Все вы так говорите. Прозевала, не уследила. А может, сама же и своровала. Признавайся, немедленно. За этим последовал звук пощечины. Киллиан заглянул туда, где разворачивалась некрасивая сцена, и увидел стоящую посередине комнаты Флориану и Эдевейн. Перед ней неуклюже скорчилась камеристка, прижимая ладонь к покрасневшей от удара щеке. «Добрый вечер!» — произнес Ристон. «Вы!» — Флорианов скидывал на него взгляд темных блестящих глаз и бросилась к нему так, словно искала защиты. «Я больше не могу здесь оставаться, Альт Ристон! Начало убийства! Теперь меня ограбили! Неужели совсем никак нельзя уехать?» «Об этом вам лучше спросить у нашего гостеприимного хозяина». Отозвался он и почувствовал неожиданную и неприятную волну брезгливости, когда гибкие пальцы девушки обвели его запястье, словно какие-то ползучие тропические насекомые. «Прошу извинить меня за вмешательство. Однако должно сказать, что слуги в королевстве со всеми то же самое, что ваши рабы на плантациях. Они требуют другого отношения». «Ах!» — скривилась она, — «вы избаловали их своим другим отношением. Может, еще прикажете кормить прислугу серебряной посуды? Вот вам результат кража посреди белого дня. Мне очень дорого то украшение, и я намерена вернуть его любой ценой. Может быть, вы просто положили его куда-то и запамятовали Альдедевейн?» «Ничего подобного. Да и всю комнату уже обыскали». Демоны бы побрали замок и всю эту публику. Я хочу домой. Хочу видеть за окном палящее солнце и зелень, а не бесконечный белый снег. Могу понять вас, я бы тоже не отказался вернуться в Бронстейн. Но пока у нас нет иного выбора, потому следует как-то уживаться с окружающими нас людьми. Не собираюсь ни под кого приспосабливаться. Пусть все остальные уживаются со мной. Но для вас, Аль Тристон, я могу сделать исключение. Тогда я бы попросил вас больше не применять рукоприкладство. Ваша камеристка и без того достаточно наказана. Она ведь приболела еще по дороге сюда. «Да, совершенно неприспособленное существо», – отмахнулась Флориана, небрежным жестом отсылая девушку прочь. «А вы, я вижу, готовы пожалеть всех, только почему-то не меня». «Как мне кажется, вы не нуждаетесь в жалости», — заметил килиан «Не считаете же вы, что мое сердце сделано из камня», — отозвала собеседница кончиками пальцев, касаясь прикрытой кружевами высокой груди, точно приглашая его обратить внимание на онную часть тела. «О том судить не мне. Доброй ночи. Будем надеяться, что ваша потеря вскоре отыщется». «Будем надеяться», — Разочарованно повторила за ним молодая Альда и хлопнула дверью перед его носом. Ристон продолжил путь, надеясь, что Сайло Струмбран еще не лег спать. В вечерней полутьме замок оказался опустевшим, тихим, таинственным. Закрытые двери, молчаливые статуи, стыдливо закутанные в мраморные покрывала, негромкое потрескание догорающих свечей. Постепенно все вокруг обволакивала ночная тьма, а за окнами продолжали сыпаться густые снежные хлопья превращая замок Тромбранд подобие игрушки, заключенный стеклянный шар, который следовало встряхивать, чтобы увидеть внутри маленький снегопад. — Кто здесь? Одна из дверей заскрипела, и оттуда, пошатываясь, вышел им рис. — Киллиан, что ты тут бродишь в одиночестве? Пойдем, друг мой, выпьем перед сном. — Где твой дядя? — Дядя. Может, в кабинете, а может, уже десятый сон видит. «Альда и Девейн -де устроила тот еще концерт, требуя от него как следует потрясти горничных. Жаль, что ты не видел. Мы будто в старые времена вернулись, честное слово. Будь поблизости незамерзшая река, она бы заставила устроить бедняжкам окунание на стуле. А виновница распорядилась бы отрубить руку. Не удивлюсь, поморщившись, ответил Ристон и придержал за локоть собеседника, когда тот чуть не упал. «Больше ничего интересного не происходило? Никаких новостей об убийстве или о осведомителях Альдо Трумбрана?» «Боюсь, пока нет. Но что-то мне подсказывает, что наши неприятности только начинаются. Мы должны быть сильными. Или напиться так, чтобы и вовсе больше ни о чем не думать. Соберись!» – встряхнул его Келлиан. «Сейчас ты ляжешь в постель, а на утро и не притронешься к вину». Нам нужно будет серьёзно поговорить.